изгнана из республики, и все об этом знают. «Бессовестные люди!» — развел руками Ионидис. «Я многое знаю, но такого, какая совесть у негодяев!» — подмигнул Гасанов. «Она ведь не может гарантировать спокойную жизнь. Я гарантирую только большие деньги. А пребывание на любой значительной должности в нашей республике — это большие деньги». Поэтому пачка долларов заменяет любую совесть. И я могу получить паспорт, сидя в Москве, не поверил Ионидис. разумеется, если хочешь грузинский, то его можно сделать вообще за два дня. Если азербайджанский, за 4-5. Российский приготовят примерно за такое же время. Вы уверены? Он все-таки не верил до конца. Если бы не был уверен, то не говорил бы. «Какой паспорт ты хочешь?» «Тогда лучше российский», — подумал, ответил Ионидис. «С греческой визой?» — уточнил Гасанов. «Ну, если и это возможно. У тебя деньги на счету?» «В греческом банке, помню, и во французском тоже». «Проблем нет, я позвоню, и тебе переведут деньги с твоего счета в Москву. Сколько тебе нужно?» «А сколько мне понадобится?» «Думаю, тысяч 15-20. Так много? Разве это много?» — изумился Гасан. «Мы за наш побег знаешь, сколько заплатили. Кроме надзирателей и дежурных офицеров, нужно было платить пограничникам с обеих сторон, водителям машин, другим уважаемым людям». «Я согласен». «Хорошо. А потом поедем в Петровский пассаж или гум. Купим тебе рубашку, костюм, туфли». В общем, все, что нужно. Я тебе деньги дам. У меня в Москве свое дело открытое, свой ресторан. Нельзя деньги хранить в одном кармане, любил говорить мой отец. Нельзя вкладывать в одно дело. Вот я и открывал рестораны в Москве и Баку, вкладывал в промышленные предприятия Украины и Азербайджана, открывал счета в банках Турции и Кипра. Предусмотрительно. А как ты думал, иначе нельзя, тогда ты очень от властей зависишь. «Отнимут у тебя все, и тогда ты никто. Ну и...» «А с деньгами ты человек, уважаемый человек. Ты думаешь, я с этими прошмандовками, что ночь провел, еще хоть раз увижусь?» «Конечно нет. Просто вчера уставший грязный мятый был. А вот приду в себя и с такими девочками тебя познакомлю. У вас в Греции таких нет. Будешь меня всю жизнь благодарить». «Вы удивительные люди», — сказал Грек. «Чем больше я с вами сталкиваюсь, тем больше удивляюсь. Вы не похожи на всех остальных. У вас какой-то свой способ постижения истины и свой способ развития. Вы движетесь не туда, куда все остальные страны, в какую-то немыслимую, непонятную сторону. Сторону от всего остального цивилизованного мира. Но, может быть, так и должно быть, как ты считаешь». «Константин, ты становишься моралистом», — захохотал Гасанов, — «если учесть, что на тебе висят убийства и контрабанда, то в роли священника ты смотришься не очень естественно». «Я это знаю», — Ионидис Пападопулос вздохнул. «Я считал себя исчадием ада, попав к вам в тюрьму и встретив такое количество предателей и взяточников, понял, как я заблуждался». По сравнению со многими из них я просто девственница. До тебя у меня в камере сидел офицер, который специально начинал сражение за день до выплаты зарплаты солдатам, чтобы в его батальоне было как можно больше убитых, чью зарплату он мог спокойно прикарманить. Или сержант, который стрелял в спины своим товарищам, чтобы потом продавать их автоматы. Они ведь даже не предатели в обычном смысле этого слова. Они настоящие, как у вас говорят, «О гроши!» Примечание «О гроши бесчестные сукины дети». «Не нужно об этом», — нахмурился Гасанов. «Такие подлецы есть у каждого народа». Он поднялся и, подойдя к телефону хмуро, спросил. «Какой у тебя номер счета в Греции?» Его все-таки обидели последние слова Ионидис. «Уже позже такси». Когда они ехали в банк, Гасадов, неожиданно наклонившись к своему бывшему сокамернику, прошептал, «Я ведь сам знаю, какие невероятные сукины дети у нас иногда встречаются, но ради бога ты не думаешь, что это только у нас».